14. Дождь хлестал с плотного угрюмого неба, такого бескрайнего, что оно, казалось, поглощало равнину из вереска и раскинутых по ней гранитных валунов. Через вересковую пустошь несся огромный черный конь, невзирая на острые осколки камней и коварные лужи под копытами. Жаркое дыхание скакуна и всадника повисало в холодном предутреннем воздухе белым туманцем. «Всадник». Промок до нитки и был без седла и без узды, держась верхом только за счет колен, крепко вцепившихся во вздымающиеся бока лошади. При этом, не обращая внимания на опасность, он подгонял коня еще пуще. Перед каждой неширокой полосой асфальта конь приостанавливался и перемахивал ее, ни разу не коснувшись искусственного покрытия. Вдали, в окутанном дождем сумраки, вспышка молнии высветила небольшой круг — из стоячих камней, куда они направлялись. Внутри того кольца непогода более не беспокоила ни скакуна, ни седока. Тем не менее, перед самым большим из семи камней конь нервно вздыбился и зафыркал, прядая ушами. Томас соскользнул с его спины. Конь повернул свою мокрую от дождя голову и посмотрел на него в упор, после чего заговорил. «Куда ты завел нас в эту мутную ночь, друг?» Туда, куда я должен отправиться. Отправиться? Над мокрой шерстью коня курился пар. Том, поглаживая своему странному спутнику бока, ответил. Я должен шагнуть через этот камень и найти ведунью, мамашу Хейнтер. Мне надо ее о многом расспросить. Я опасаюсь, что поручение, которое она на меня возложила, наносит серьезный вред тем, кого я ищу, и наверняка нанесет еще больший, если я продолжу». Он оглянулся и задержался взглядом на поддернутый хмурым сумраком вересковой пустоши. «По правде сказать, сердце мое более не рвется обратно в страну летних сумерек». Конь тряхнул гривой, разбрызгав по сухой земле, сеявы дождевых капель. Некоторое время он мерно покачивал головой, а затем произнес «Томас, эта твоя королева всегда впадала в раж по мелочам». Повеление она выкрикивала прежде, чем вверх в ней брала благоразумие. Держать себя так с подданными весьма неосмотрительно. Том невесело усмехнулся. «Бывало такое. но ну, а с моей стороны было промечево присягнуть на верность такой особе, как она. Однако тогда я был молод и не ведал того, что знаю сейчас. А стало быть, что сделано, то сделано». Я не могу вот так взять и отречься от данного мною слова. Если можно сказать, что конь не ржанул, а рассмеялся скорбным смехом, то это не будет преувеличением. Ходит молва, что она больше не выседает на своем троне, и даже не хозяйка своему собственному разуму. Том протянул руку, чтобы вытереть струйку воды, сочащуюся между глаз коня. Даже несмотря на это... Я благодарен тебе за утро, проведенное в твоей замечательной компании. Ну а теперь позволь мне заняться моими делами». Конь, черный, как грозовое небо, топнул копытом. Только подергивание уха выдавало в нем беспокойство от слов Томаса. Под его взглядом Том подошел к самому крупному из дольменов и медленно протянул руку, чтобы коснуться его. При этом он еще раз посмотрел в сторону города, из которого совсем недавно с таким трудом сбежал. Под туч далекий горизонт окрашивала тусклое зарево инвернеса. Повернувшись обратно к камню, Том ступил в него, оставив за собой в воздухе невесомо застывшую, сердечно сказанную фразу. «Джанет, умоляю, прости меня». Едва Томас исчез в камне, как пука, нырнул прочь обратно в мир, где по-прежнему бушевали дождь ветер среди невзгод и всех этих глупых бренных. На месте оставался лишь большой камень-дольмен, бессменно стоявший здесь все эти несметные века, молча наблюдая за птицами и зверьми, бренными, феями, пересекающими эту поросшую вереском бесприютную округу. Здесь он пребывал в терпеливом ожидании конца одних историй или начала других — Которой его шероховатая гранитная поверхность выслушивала, как всегда, в полной тишине. Внутри этого камня, точнее, по другую его сторону, Томас вступил в мир совершенно отличный от продуваемой ветрами и схлестанный дождевыми струями пустоши, которую только что оставил позади. Безмятежное небо все так же скрывал мягкий сумрак, что извечно освещал страну летних сумерек — Но вместо того, чтобы падать на пышный, зеленый пейзаж, теперь он отбрасывал свое мягкое сияние на огромную, бескрайнюю равнину мертвой травы. Томас приостановился, охваченный задумчивостью. «Как глупо! Я рассчитывал, что встреченные мною там окажется просто мимолетной иллюзией, и что, вернувшись, я увижу, как ее земли процветают!» Его плечи напряглись под тяжестью, стоявшей перед ним сложнейшей задачей, которую он с радостью принял — толком не задумываясь о последствиях этого выбора. С порывистой быстротой рыцарь Розы продвигался через окружающую его картину запустения, понимая, что ему необходимо как можно скорее найти ведунью. Всю дорогу по этому кажущемуся бесконечным полю в его мыслях клубились мрачные воспоминания. «Помнится, однажды я ехал по этой равнине во главе войска королевы, и мои доспехи сияли ярче, чем луна над головой». На самом дальнем краю королевства мы встретили орды гоблинов, что явились опустошить все, что по праву принадлежало моей госпоже. И разразилась великая битва, и провелась кровь, но в итоге мы одержали победу. А когда вернулись, ее город встречал нас знаменами и песнями о воителях, что так славно ей послужили. Улыбка, кои королева приветствовала меня, зажгла в моем сердце пламень». Много позже, когда Томас наконец ступил на широкий каменный проезд, ведущий в город королевы, его мысли осаждала все та же тревога и путаница. Огромные мраморные арки с некогда величавыми резными дверями, открытыми для любого, кто пожелает разделить восторг от их великолепия, ныне зияли пустыми зевами. Вокруг тут и там возвышались башни города королевы, обращенные в руины. Нигде не отмечалось признаков хоть какой-либо жизни. Он шел по давно опустевшим улицам, а его шаги эхом отзывались в тишине, что теперь безраздельно властвовало над некогда благословенным городом. Поверху, все еще цепляясь за окаймляющие каждую улицу мраморные стены, виднелись увядшие лианы тысячи-тысячи сохших гирлянд, что давным-давно радовали взор своим цветением. Остановившись, Томас протянул руку, чтобы коснуться одной из них, и в смятении увидел, как та рассыпалась в прах. Когда-то ее розы, Превращали этот город в огромную беседку, переливавшуюся каскадами красок и наполняли воздух ароматами, подобных которым нет больше нигде. Уверенно одолев сложное переплетение аллей, рыцарь, наконец, вошел в тронный зал королевы. Но там, как и прежде, его приветствовали лишь ломкие листья да разбросанный бурелом. При виде возвышения с пустым, потрескавшимся троном, Томаса захлестнул каскад воспоминаний. Казалось бы... Только вчера она привела меня сюда, в свои сияющие чертоги. Сколь теплы были ее объятия, а еще теплее ложа, которое мы делили в нашей страсти. Тогда я считал, что благословен веки, И на какое-то время отбросил все свои мысли о моем настоящем доме и семье. Отчего же тогда я начал столь страстно желать вырваться из-под ее власти? Что тому причиной? Томас покинул зал и вышел туда, где когда-то находились зеленые кущи, заповедные для всех, кроме королевы и ее консорта, рыцаря Розы. Но и там ему предстали лишь смерть и разложение. Охваченный отчаянием, Томас пал на колени и закричал «Мамаша Хейнтер, где ты? Мне нужно с тобой говорить сию же минуту!» Но эхо было единственным ответом его страдальческому крику, что чуть всколыхнул завесу безмолвия, окутавшего руины всего, что он, по его воспоминаниям, некогда любил. Но вот по мраморной дорожке послышалось мягкое поступь шагов, и, подняв глаза, Томас вместо блистательной и от чего то все еще желанной королевы увидел перед собой знакомую ссохшуюся фигуру с темной, как патино-морщинистой кожей. — Ведунья, скажи, что мне делать? Глубоко посаженные глаза старухи смотрели на рыцаря мрачно и пристально. — Разве ты ожидал? — что деяние, которое я тебе поручила, будет легким. Постепенно Томас освободился от бремени того, что он видел и делал в смертных землях, вкупе с его недавно пробудившимся желанием. Я и не думал об этом, когда ты отправляла меня в мир бренных на этот раз. Однако теперь мое сердце жаждет остаться в стране моего рождения с бренной женщиной по имени Джанет. Той самой, что хранит в себе, пусть и не полностью, но частицу королевы. Прошлой ночью, после того, как мое упорное молчание вызвало ее столь заслуженный гнев, после того, как она отвергла меня, сказав, чтобы я больше никогда не возвращался, я понял, что именно она, а не королева, теперь является средоточием всех моих мыслей и моего сердца. Именно опасение, что я причиню Джанет большой вред, если доставлю ее сюда и заставила меня бежать. «Безусловно, мне не будет чести, если такое произойдет», Но не будет ее и тогда, если я не сделаю все возможное, чтобы вернуть королеве присущий ей разум и через это воссоздать страну летних сумерек. Ведь Джанет состоит из мягкой бренной плоти, и я боюсь, что существа, которые считают это место своим домом, набросятся и станут пировать ее разумом и телом». Тумас еще какое-то время изливал свое сердце из сохшей старухи, а затем смолк, Ведьма пытливо на него поглядела, губы ее тронула тонкая улыбка. «Ужель рыцарь Розы не сумеет защитить единственную Бренду от любых посягательств на ее жизнь? Меж тем и ее и тебя все еще поджидает опасность, куда более грозная, чем самые злобные твари этой земли». «Истинно велик будет гнев королевы, когда она прознает о твоем желании покинуть ее двор и о твоем дерзновении проникнуться нежным чувством кому-то помимо нее. Но ведь и твоя, Джанет, возможно, наделена сильным нравом. У женщин такое встречается нередко. А потому говори ей, что хочешь, но завлечь ее сюда тебе совершенно необходимо, ибо только здесь...» «В этом саду королева сможет возродиться полностью, а потому ступай, спеши возвратиться в земли бренных и окажи своей подопечной ту услугу, которую можешь ей предложить, иначе охотник не постоит за тем, чтобы предоставить Джанет своему хозяину». «И хотя дом ее отца сулит надежную защиту, но как долго? Она еще будет скрываться в его стенах». Томас угрюмо кивнул и повернулся, чтобы уйти. А ведунья еще какое-то время стояла посреди огромного, заброшенного сада, который когда-то был полон жизни и красоты. Обхватив себя корявыми, словно ветви, руками, она улыбалась. В ее глубоко посаженных глазах цвела надежда там, где раньше ее не было и следа. Ведь в саду, где так долго не наблюдалось никакой жизни, вдруг распустилась единственная роза. Повернувшись, не крикнула отсутствующему рыцарю Благословение тебе, Томас, ибо боюсь, для подобающего конца тебе понадобится все, что я только смогу тебе дать. Не близко, но и не очень далеко, молча шел, отмеряя широкие шаги, охотник, к мрачному замку из камня и кирпича, где обитал его хозяин, властелин тьмы и смерти. Громадное сооружение раскинулось среди бесплодного ландшафта, словно недужный зверь, терпеливо ждущий, чтобы кто-то или что-то вернуло его к полной яркой жизни. Ждал он этого уже целую вечность. И даже больше. Хаотичные нагромождения обломков и выбросов и злочуг всевозможных существ, в разное время присягавших на верность темному властителю, усеивали землю у подножия замка. Широкие лужи сточных вод смердели у основания каждого из ущербных строений, перекошенных под странными, несуразными углами, слепо таращились окнами, либо непомерно большими, либо уродливо мелкими, что зияли в самых неудобных местах щербатых стен». Над всем этим запустением возвышались огромные трубы, извергающие в темный небосвод густые столпы черного дыма, из-за чего двор Властелина больше напоминал фабрику машинного века в мире бренных, чем замок из волшебной страны. А глубоко, под почернелой твердью, скрывалась огромная каверна с сонмом метущихся теней, что издавали призрачные, исполненные тоскливого ужаса стенания. Там... То на своем троне из костей бесчетного множества существ, и двуногих, и четвероногих, и несказанно странных, что из далекой страны Бренных, восседал сам темный властелин. Все эти кости роднило меж собой одно. Когда-то они принадлежали его врагам, а теперь их останки пошли на богомерзкий трон, что надменно возвышался над дном этой жуткой каверны. Едва различимые в глубоких тенях окружающих трон из морщинистого лба властителя поднимались два огромных рога, ввинчиваясь в темноту наверху. И, восседая на том троне, властелин тьмы и смерти правил своими владениями, но извечно жаждал власти неизменно большей. Чтобы попасть в ту каверну, просителям надлежало спуститься по тысяче и одной каменной ступени, настолько крутой, что многие срывались — падали и расшибались насмерть, а их кости в назидание другим так и лежали у подножия лестницы, медленно обращаясь в прах под ногами тех, кто был более удачлив в совершении этого немыслимого перехода. Охотник, сопровождаемый оставшимся зверем, прошел в ту каверну и пересек ее обширный пол, высеченный из цельного куска скалы. Вместилище было полно теней, и их шепот отдавался слабым эхом. Стоя прямо под фигурой, сидящей на огромном, высоком троне, охотник склонился и не вставал, покуда после долгого молчания к нему не обратились. Его господин и повелитель изрек. «Из моих малюток я вижу всего одного. Где же остальные? Остались поохотиться за человеческой плотью? Нет, о темнейший». Они погибли в услужении тебе. Суровое лицо охотника скрывало его затаенную боязнь. Он продолжал. «Как и было велено, я нашел того бренного, которого ты разыскивал. Он и убил твоих зверей». «Вот как!» «Тогда почему же он не предо мной? Чтобы я мог покарать его за столь дерзкий поступок?» «Он сбежал от меня». «О, темнейший!» От плохо сдерживаемой ярости голос темного властелина был похож на рык. «Как смеешь мне говорить, что этот человек убил четырех моих зверей, и, как я вижу, с легкостью уклонился от тебя!» «Мой повелитель, твоя королева именовала его своим рыцарем Розы и обучала при своем дворе» а потому он в самом деле обладает многими свойствами, оправдывающими этот титул. При одном лишь упоминании о королеве властелин тьмы поднялся на ноги, отчего жмущиеся по углам тени тревожно закружились с глухими стенаниями, качаясь в мерклым, словно бредовом свету. Когда властелин наконец заговорил, его змеистый шепот едва слышался поверх тех выкриков. «Охотник!» Я ценю твои прошлые заслуги передо мной и помню о них. Но если ты снова упомянешь имя королевы, то я, не дослушав, вырву из горла твой язык и скормлю своим плотоядным теням. Фигура в доспехах предусмотрительно хранила молчание, всем видом выказывая покорность своему господину и повелителю. «Даже при всех своих титулах этот рыцарь Розы, или как он там зовется, предстанет передо мною связанным и коленно преклоненным, когда ты его сюда притащишь. Таково будет при нашей следующей встрече, не так ли?» «Истинно так», — почтительно ответил охотник. Однако там была еще одна. «Кто?» Вид у нее был, как у простой бренной девушки. Но я слышал, как она говорила голосом. «Той, чье имя ты не велишь произносить». Когти властелина тьмы впились в позолоченные подлокотники трона. Переведя дыхание, он порывисто заговорил. «Охотник, ведь ты бы узнал ее голос!» темнейший, с жадной мольбой взирал на своего прислужника. «Должно быть, это ключик! К той мучительной тайне, каким бы мелким он ни казался! Ее ты тоже доставишь! Она мне нужна для дознания! Ступай же! Немедля! Уже спешу, повелитель!»